ОГОНЬ свечи Громадная филенчатая дверь оказалась отпертой. Кошка достал увеличительное стекло, внимательно осмотрел замок, весело произнес. А злоумышленник снимал отпечаток замочной скважины. Тут очевидные следы воска. Ну, стало быть, и сейф открыт, уверенно сказал Жеребцов. И оказался прав. Злоумышленник, видимо, подделал ключ, открыл несгораемый шкаф и даже поленился закрыть. Кошка подозвал Латышева. «Взгляните, что похищено». Латышев едва взглянул, как ахнул. «Это что творится? Похищены все наличные, и моих документов нет. Как же я сумею сделать отчетность?» Кошка ткнул перстом на капле стеарина возле сейфа. Вот, коллеги, указание на то, что преступник пользовался свечкой. Он побоялся включить электрическое освещение, чтобы не привлечь внимание с улицы. Соколов все время хранил молчание. Он лишь цепким, острым взглядом следил за происходящим. Вдруг обратился к Латышеву. «Где ночные сторожа оставляют верхнюю одежду?» «Гардероб общий, внизу, возле входа. Я, извините, пальто снять не успел. Едва вошел, вся кутерьма началась. А вы, господа полицейские, раздевайтесь. Здесь тепло, протоплено».